Глава 29. Влада. «Не надо меня трогать! Уберите руки! Я сама!» От прикосновений постороннего человека передергивает от отвращения. Не могу поверить, что все сейчас происходит по-настоящему, что муж моей сестры, которого я знала много лет и которого считала порядочным человеком, может опуститься до такого. Я бы не поверила ни за что, скажи мне, кто об этом. Но слышала, а сейчас испытываю все на себе. Он что, реально хотел меня трахнуть? и выжидал нужного момента? Не трогай девочку, ей и так уже трогала всякая шваль. Еще неизвестно, что она могла подцепить. Вячеслав произносит фразу с яркими нотками презрения, а мне так и хочется сказать, что это он, шваль и ублюдок. А Марина еще живет с ним, предав своего мужчину. Можно сказать, подставив его, спокойно спала, когда Данил сидел в тюрьме. «Семья уродов!» Сжимаю ключи от квартиры Сафина в кулаке, выхожу на лестничную площадку позади охранник Минаева. Медленно спускаюсь, обдумывая план, потому что бежать нужно сейчас. Потом будет поздно. У меня есть телефон. Мы с Данилом все-таки купили и восстановили сим-карту. Он сам вбил свой номер. Но как только мы выходим на улицу, меня хватают за локоть. Смотрю на кисть охранника. Вячеслав в это время отвечает на звонок. Автомобиль припаркован у другого подъезда. У меня есть всего несколько секунд в запасе. Я не дам себя похитить во второй раз и не позволю вновь использовать как разменную монету игрушку. Мне хватило одного сафина, но за эти дни я стала немного умнее и уже могу отличать черное от белого. Взмах руки. Вкладываю в удар всю силу, какая у меня есть. Острый ключ с трудом, но входит в кисть Климова. Кровь, его стон, хватка слабеет. Адреналин зашкаливает. Я срываюсь с места и бегу за угол. Потом через соседские дворы. Хорошо, что надела брюки и кеды. Легкие горят огнем. Мышцы напряжены. Не оборачиваюсь, просто бегу. Уж что-что, а это я умею. Мои утренние занятия не прошли даром. Вот и пригодились. Лавируя между встреченными пешеходами, перепрыгивая через невысокие заборчики, бегу, понимая, что нельзя выходить на дорогу. Там опасно. Останавливаюсь только минут через 15, прислонившись к прохладной каменной стене дома. Надо дышаться. оглядываясь по сторонам. «Незнакомый район. Я вообще очень плохо ориентируюсь в городе, хоть и живу в нем второй год». Достав телефон, дрожащими пальцами набираю Сафина, долгие гудки. Не отвечает. «Чёрт!» «Девушка, вам плохо?» Шарахаюсь в сторону от простого вопроса. Рядом молодая женщина. Она держит за руку девочку трех лет. Та ест мороженое, Темные кудряшки выбились из-под косынки. У нее синие глаза и спачканная личика. Милая такая. — Нет, то есть... Да, хорошо, все хорошо. Не подскажете, какая это улица? Вознесенская, дом 17. — А мы купили папе мороженое. Девочка показывает на мамин пакет, смотрит на маму. Женщина смотрит на мою руку, в ней еще зажата связка ключей и видны следы крови, которые уже засохшими алыми пятнами также виднеется на моих светлых брюках. Прячу ключи в карман, прекрасно понимая недоумение и удивление в глазах незнакомки порезалась немного. Спасибо, я пойду. Быстрым шагом иду вдоль дома, нужно где-то спрятаться и не привлекать к себе внимания. Все подъезды на кодовых замках. Выглядываю на соседнюю парковку, но знакомого автомобиля там нет. Это радует. Можно пойти в магазин, но там слишком много народа, а вот детская площадка привлекла меня больше. С краю у самого забора был домик, такой невысокий, согнувшись, залезла внутрь, села на узкую скамейку. Кто-то из детишек забыл ведерко и совочек, а у меня проблемы серьезнее. Просто не верится. Вот никак не могу поверить, что все происходит со мной, а не с героиней какого-то странного детективно-криминального триллера. Мне только и осталось, что взять в руки оружие и кого-нибудь пристрелить. Смотрю на свои руки, правая ладонь и пальцы в крови охранника Минаева. Пытаюсь ее оттереть слюнями, но от запаха начинает мутить. В сумочке звонит телефон. Чуть не роняя в песок, смотрю на номер это Вячеслав. Выключаю звук, прижимаю смартфон к груди, выглядывая в маленькое окошко домика. Но он точно где-то рядом. Чувствую это, скотина такая. Телефон замолкает, но следом приходит сообщение: У тебя есть 10 минут, чтобы позвонить и сказать, где ты. Иначе твой муженек пойдет на 12 лет снова на зону. Да, Шантаж, это прямо достойно настоящего мужчины. И почему он так уверен, что я пойду на это? А ведь могу. Знаю, что могу, потому что это несправедливо. Набираю сестру. Марина отвечает не сразу с пятого гудка, голос недовольный. Кто это? Это Влада. Сестренка, уже соскучилась? Сафин наигрался и дал тебе пинка под зад. Твой муж пытался меня украсть и увезти на дачу. «Для того, чтобы приятно, по его мнению, провести время. Ты вообще в курсе того, что он давно это задумал, а сейчас шантажирует меня, что вновь посадит Сафина за то, что он не совершал?» Говорю все быстро, четко, уверенно. «Пусть до этой курицы дойдет, кто на самом деле ее муж и какая он скотина. Что ты несешь, какая отдача?» «Ты только это услышала?» «А судьба твоего бывшего парня, которого ты якобы любишь, и который все делает по твоим словам, чтобы вы снова были вместе, Тебя не волнует? Да что ты такое несешь? Марина, очнись! Ты живешь, как рыба в аквариуме и ничего не видишь, кроме ярких камушков под ногами. Твой муж — мразь и сволочь. Он только что пытался меня похитить. Позвони ему и сама спроси. А еще он наверняка чьими-то руками убил невинную девушку и вешает это на Данилу. Не могу больше говорить с этой женщиной. Как я раньше не видела, что Марина тупая, И ограниченная кукла. Снова пытаюсь дозвониться до Сафина. Сердце леденеет. Кажется, даже руки не имеют от того, что как раз в этот момент ему выносят обвинение и вновь уводят за решетку. «Влада, да, говори!» «Господи, Данил!» Всхлипываю, нервы напряжены до предела, зажимаю рот ладонью, чтобы не зарыдать. «Крошка, что случилось? Что?» «Я... Это Минаев, он был в квартире, он хотел меня увезти, но я... Там охранник, кровь, я убежала!» «Влада, что за кровь? Где ты?» «Домик желтый такой, с красной крышей». «Что за домик? Влада, какая улица?» «Вознесенская, да, Вознесенская, дом 17. Рядом за углом парковка и детская площадка». «Стараюсь не плакать, но не могу, меня как отпустило, сорвало стоп-кран. Понимаю, что он приедет за мной скоро, и все будет хорошо». «Жди меня там, никуда не выходи, скоро буду». «Хорошо». «Вытираю слезы, пытаюсь успокоиться, но получается плохо». У Минаева есть план, как снова посадить своего бывшего, так не вовремя возникшего друга. У него скоро выборы в думу города, слава метит во власть, которая откроет еще больше возможностей для легального и не очень бизнеса. Я слышала и не раз, как он обсуждал свои планы с гостями, что приходили в его дом, это не было секретом. Данил может спутать ему все карты, подгадить, и очень хорошо. А значит, мой родственник не остановится ни перед чем». Только вот странно, что он имеет что-то ко мне. И имеет давно. Уже сейчас стала припоминать его знаки внимания, странные взгляды, дорогие подарки. Смотри дальше, она может быть где-то здесь. Да что она тут забыла, наверняка уже на другом конце города. Эта сука проткнула мне руку, я за это ей... Голоса не так далеко. Что мне будет за причинение увечья, не расслышала. Раздался свист, а потом знакомый голос. Эй, уроды, не меня потеряли?